Глава вторая. Объяснять прописные истины пришлось по второму кругу уже в Кремле вечером. Я только и успел, что смыть кровь и пот, пристроить Катерину, чьих родных мы так и не смогли сразу отыскать, на подстанцию к Моровскому, как за мной уже примчался посыльный от великого князя. «Пора, мой друг, пора, покой сердце просит, летят за днями дни и каждый час уносит». В Кремлевском дворце меня быстро провели в приемную Сергея Александровича, где толпилась куча придворных. Ибо внутри был царь, и все его дядья с проще роднёй, что сейчас, по сути, рулили страной. Начальник гвардии Владимир Александрович, мой кавказский пациент Георгий Александрович и Николай Николаевич Младший, внук Николая I. Последний так и вовсе возглавит всю армию в начале Первой мировой войны. Завидев меня, из-за стола подскочил мой дуэлянт, граф Шувалов. Широко улыбнулся, и поставил стул для посетителей рядом. Ну и я на него даже не сел, а прям стек. Устал, не передать как. — Тяжело было, — участливо спросил граф. — Предложите вам чаю. Или чего покрепче? Распоряжусь. — Может быть, позже, — вздохнул я, потерев веки. Перед глазами стояли трупы затоптанных детей. Много кто из крестьян явились на ходынку целыми семьями. «Ох, беда, беда!» Я коротко рассказал Шувалову о сложившейся ситуации, поинтересовался, зачем меня вызвали. «Думаю, для личного доклада. Тем более вы уже знакомы с его величеством». Адъютант Великого князя поперекладывал бумаги на столе, потом наклонился ко мне ближе. «Его величество очень недоволен бездействием московских властей, изволил выговаривать Сергею Александровичу. Судьба Власовского под большим вопросом». То, что головы должны полететь, туда же сомнений нет. Балу французского посланника, коротко поинтересовался я. Об этом пока ничего не известно, пожал плечами граф. Задача минимум – отговорить Николая танцевать на балу. Задача максимум – начать спасать репутацию царской династии. Возложение цветов, посещение пострадавших в больницах, траурные богослужения, что угодно, только не продолжение празднований. Из дверей кабинета выглянул пациент, узнал меня, поприветствовал кивком. «Ваше императорское высочество!» Я встал, сделал полупоклон. «А ничего так, Георгий Александрович!» ожил, румяны, бледность практически исчезла, как и худоба. Подействовали мои советы насчет диеты?» «Ждите», — коротко произнес великий князь, — «сейчас и до вас ход дойдет». Дверь закрылась, и я опять плюхнулся на стул. Взял со стола адъютанты вечерние выпуски газет. Они ни словом не обмолвились о ходынке. Цензоры успели. Вся пресса расписывала коронацию, особенно отличился московский листок. Он вообще сделал фоторепортаж в форме набросков художниками-корреспондентами, присутствовавшими на мероприятии. Вначале шел главный торжественный момент – возложение короны на главу государни императрицы государем-императором в Успенском соборе. Там и я присутствовал пришлось оказывать помощь двум дамам, грохнувшимся в обморок от ужасной духоты, которая еще усугублялась сотнями свечей, выжигавших кислород в небольшом храме. В основном вся помощь свелась к вынесению дам наружу расшнуровке туго затянутых корсетов. Из-за этого самовозложения корон я пропустил, ибо пробиться через толпу обратно было нереально. Следующий слайд в газете был посвящен почему-то предыдущему событию. Шествие государь-император и государь-императрица в Успенский собор. Царская чита только идет в храм, спускаясь с крыльца грановитой палаты. Наконец я дошел до иллюстрации выхода наружу. После коронации процессия проследовала в Архангельские и Благовещенские соборы. В газете это было запечатлено не рисунком, а фотографией, причем сделанной сверху, как будто коптером. Я подивился искусству фотографа, перешел к следующей странице. Императорская чита посещает Большой театр. Судя по подписи, дают жизнь за царя. Пару художник изображает в главной ложе стоящими в окружении свиты. Картинка тянула на полноценное полотно. Были выписаны все детали, даже портер с головами зрителей. В Большой меня звали, от Сергея Александровича даже пришло два билета. проднив в ложе, а в тот самый портер, который тоже попал в газету. Но я, как представил по второму кругу, в толпе аристократов все эти бесконечные пафосные разговоры о коронации, да еще смотреть на пышную постановку «Жизнь за царя». Нет уж, я свой номер уже отбыл в Успенском соборе и на обеде волосных старшин в Петровском дворце, который, кстати, тоже попал в газету. Их величество обходит столы обедающих. Прибыв за несколько дней в Москву на коронацию, Николай II с супругой остановились в Петровском путевом дворце. Уже после всех торжеств 18 мая в том же Петровском были поставлены большие шатры, обеденные столы, между которыми бегали официанты. Такие же обеды для властных старшин устраивал отец Николая Александр III. Этот обед запомнился бесконечной оды от разовощеку студентика, что-то в стиле Державина. Дней священных ожидая, чувств торжественных полны. Шли они из берегов Дуная, шли от Северной Двины. Заканчивался стих пафосными строчками между букв, в которых так и сочилась патока. И как к таинству святому все готовились они бить челом царю родному в эти благостные дни. Студентику хлопали, ну так, вяло. Всех утомил длинным стихом, плюс не все влезли под императорский шатер и стояли под палящим солнцем. Вы слышали шутку про публикацию в Одесском вестнике? Шувалов заметил, как я погрузился в газеты, наклонился ко мне. Понизил голос. Цензоры пропустили пропечатали. Митрополит возложил на голову его императорского величества ворону. ха ха, -ха ворон, представляете? Я вежливо повылыбался, перелистнул газету. А в следующем номере появилась заметка, продолжал смеяться дьютант. В предыдущем номере нашей газеты в отчете о священном корнованиях императорских величеств Кралась одна чрезвычайно досадная опечатка. Напечатанно, митрополит возложил на голову его императорского величества ворону, читай корову. Вообще, московские романовы не пуганные, слишком многое позволяют своим любовникам. Великий князь и распустил. Смеяться над коронацией в пяти шагах от помазанника в тот момент, когда решается судьба чиновничества первопрестольный. Наконец, меня позвали в кабинет. Там было накурено, топор вешай. Вокруг круглого стола с царем и роднёй бесшумно кружились слуги во фраках и белых перчатках. Сам Николай выглядел осунувшимся, усталым. Кто-то на его парадный мундир догадался повязать чёрный бант. И то хлеб. «Так, теперь доктор у нас. Баталов», после долгой паузы произнёс Владимир Александрович, заглядывая в бумажку. «Видно военного человека, как на параде скандируют. Каждое слово из стали выплавлено». Расскажите, какие действия были предприняты. Ай, два. Я невольно вытянулся, будто в шеренгу встал. Ваше императорское величество, ваше императорское высочество. Службой скорой помощи была организована сортировка пострадавших, оказание первой помощи, и доставка в больницы. Всего было обслужено 437 человек. Из них помощь на месте оказана 112, в стационар доставлен 325, из них трое после реанимации. Их сочли умершими, но врачам удалось вернуть пациентов к жизни. Погибших на месте предварительно 194. «Уже 231! Вот ваш Власовский!» — рявкнул великий князь. «Не смог ничего сделать! Сколько медиков было на месте?» «Власовский не мой. тут уже завелся я. «Кланяюсь, как болванчик, а дел не делается. Сами просрали, все ищут теперь крайних». «Мы все понимаем», — попытался сгладить Сергей Александрович. «Продолжайте». На месте было 18 врачей, 32 два фельдшера, весь состав скорой. Ну и я частным порядком. Кстати, если бы не помощь полиции и армии, несших службу на месте, жертв оказалось бы намного больше. Вров засыпаны незадолго. — Да, конечно, — отвернулся Владимир Александрович. — Вас послушать, так одни спасители там были. — А что, кровь выливают раненым? — вдруг спросил молчавший до этого император. — Ведь это вы с Иваном Михайловичем Сеченовым. Я вас помню, у вас тоже вторая группа, как и у меня. Да, ваше императорское величество, вливают. К сожалению, сейчас запасы, имеющиеся в больницах, истощены. Я и сам собирался сразу после аудиенции сдать. Ну давай, величество, соображай. Я тебе уже прямым текстом почти намекаю, что надо сделать. И что, каждый может сдать? Поддержал меня Георгий. К сожалению, именно вам, ваше императорское высочество, по состоянию здоровья, ну, вы понимаете. А я сдам, сколько надо, поеду вместе со свитой. — встрепенулся Николай. Ну все, фотоотчеты теперь затопят все газеты, и не только в России, и вся великокняжеская компашка тоже попрется делиться кровушкой с мужиками и бабами. Меня отпустили. И слава богу! Уже выходя на пороги, я услышал, как Николай Михайлович, дядя императора, сидевший ближе всех ко мне, грузноватый дядька в белой кавалергардской форме, буквально повторил мои слова, которым я стращал Сергея Александровича. А потом назовут этот бал пляска на гробах. Не надо. Наверное, продолжил какой-то спор, который до этого был. Дверь закрылась, не дав мне погреть уши. Что мог, сделать? В принципе, не особо много у меня возможностей. Какой-нибудь Владимир Александрович рявкнет бездельник, и давайте следующего этот поломался. Ну, их в болото, этих аристократов. Что я за них переживаю? Титул? Чихал я на него. По большому счету ничего он мне не даст. Деньги и так заработаю. Уже заработал. Да и своим я у них никогда не стану, хоть еще трех наследников заделай. Я выргулся про себя. Сашка, Сашкой-то еще придется разбираться, досталась ему от Лизы гемофилии или нет. Ведь великая княгиня — родная сестра царицы и внучка той самой бабушки Вики. К двум годам обычно становится окончательно ясно, когда начинают появляться отеки, долго не проходящие синяки, ну и не заживающие ранки на коже. Как встанет на ноги, упадет первый раз или второй, вот тогда и понятно будет. Сделать бы какой-то тест, прямо сейчас разобраться, но даже не знаю, как подступиться. Ладно, дождемся, когда зубы полезут. Если кровотечения из десен не будут заканчиваться, пиши «пропало». Хотя статистика говорит, что шанс один из двух. Хватит хандрить. Вон, кучер мой уже довольно долго вздыхает, ожидая приказа, куда ехать. «Давай на девичье поле, в хирургию на Большой Царицынской», — скомандовал я. С Бобровым я связь не терял. Переписку вели и новости я ему сообщал. Не о беременности великой княгини, а об их случаях и прочем добре. Александр Алексеевич даже планировал приехать. Да как-то не задалось у него, здоровье подвело. Ехал я к нему без предварительного согласования. Но где сейчас быть хирургу, когда сегодня с утра скорая завалила все доступные больницы по самое горлышко? Если что, дома навещу. Не постесняюсь. Вроде ехать недолго, успел задремать. Расслабился на княжеских харчах. Отвык. Вместо акушера Петермана осуществлял набеги на герцогский винный погреб. Разбудила меня гудящая толпа возле университетской больницы. Крестьяне, мастеровые, заметил у входа даже несколько приличных экипажей. «Куда без очереди приёшь. какой Какой-то взлохмаченный мужик в лаптях схватил под усы нашу лошадку, Люди обступили экипаж. «Я доктор». Пришлось выглядывать наружу, показывать врачебный чемоданчик с красным крестом. «Ну и где вы, доктора, шляетесь?» Мужик не отпускал лошадку, заводил сам себя. Ему вторила толпа. «А ну, тихли!» — рявкнул кучер. «Евгений Александрович на ходынке спасал людей, а сейчас едет обратно в клинику. Побойтесь Бога!» Подействовала. Нас пропустили, мы вошли в запруженный пострадавшими приемный покой. Там меня узнали, попытались взять в оборот. Господа, остудил я пыл фельдшеров и врачей. Мне... Где Александр Алексеевич? На операции, отрапортовал дежурный врач. Если не... Скоро должен освободиться. Подождете у него в кабинете? Я распоряжусь, чтобы чай принесли. Ого! Мои акции здесь растут. Еще полгода назад никто мне такого не предложил. Нет, ждал бы не на лавке в приемном покое, но ради меня открывать кабинет шефа. Видать, ценные указания получили. Ждал коллега, знал, что мимо не пройду. Я уселся поудобнее на диване, положил рядом с собой стопку свежих журналов. Начал просматривать, что пишут из-за границ. А как же, надо постоянно быть в курсе. Вот, кстати, статья про разделение сиамских близнецов. И фамилия знакомые, Некто Баталов. Идет сразу после Микулича. Статья исчеркана множеством пометок на полях. Читали, значит. Бобров профи, небось, и студентов заставит вызубрить все. Разбудил меня сам профессор. На столе стоял стакан с чаем, рядом прислонилась тарелочка с баранками. Ага, принесли, но будить не стали. Спасибо им. Вот пока не увидел Александра Алексеевича, не думал, что так соскучился. Пожал руку, обнял. Все-таки один из моих крестных здесь, без его поддержки, я бы, наверное, до сих пор в подвал прием вел. С Крифасовским, все знакомства через него. Да и с Романовским тоже он свел. — Да, подкинули вы нам хлопот, — ответил он на вопрос, справляются ли с нагрузкой. — Ну да, наше дело маленькое, хватай и вези, — улыбнулся я, а работать настоящим врачам приходится. — Да уж, одна главная боль от этой скорой, — ответил Бобров. — Сколько же вы там обслужили? — Четыре с лишним сотни. «Восемнадцать врачей, я к ним примкнувший, устал, как собака. Рассказывайте, как вы тут с их случаями справляетесь?» Про пациентов с ходынки спрашивать не стал. Насмотрелся в приемной. «Бери дышей, плюс шин накладывай, кости складывай. Думаю, если завтра открыть подписку на золотой памятник рентгену, нужную сумму соберем очень быстро. Небо и земля, Евгений Александрович. Вы даже не знаете, как я вам признателен. Это же надо так вовремя оказаться рядом». «Вильгельм Конрад во всех статьях отмечает ваш вклад». И тут пострел везде поспел. «Да какой там вклад? Посидела и спросил, а что это там светится такое интересное? Думаю, окажись на моем месте мальчик, который профессору поесть принес, и он бы заметил. Так что просто повезло. Вы знаете, я поручил Маровскому исследовать возможный вред от лучей». «Да, он рассказывал, но верится с трудом. Что может там такого быть вредного?» Так если все хорошо, даже лучше. Сообщим всем, что пользоваться можно без опаски. Когда я подходил к своему экипажу, из толпы на меня бросилась женщина. «Ой, слава богу, нашла вас! Где Катька? Куда дели кровиночку мою?» На же, нашлась мамаша!» А я озадачил Гана, чтобы объявление повесили, что ищут родных девочки, потерявшейся на Ходынском поле. Даже думал, куда ее пристроить, если не найдется никого. — Ладно, не только плохое должно случаться, и что-то хорошее тоже. — Все в порядке с ней, жива, здорова, звать тебя как? — Агафья, я из села Дубки. Я махнул на облучок. — Садись, повезем к дочери. — Спасибо, барин, — поклонилась мне в пояс счастливая и немного шалевшая женщина. — Простите, если что не так. — Ну вот пойми их. с куда кровиночку делать, сразу поклоны бить. На Большую Молчановку приехали уже почти в темноте. Я выбрался из экипажа, посмотрел на пассажирку, слезшую с облучка и глазеющую по сторонам. «Пойдем», — позвал я ее, — «проведу». «Вон там твоя девочка», — показал я на открытую дверь, через которую возвращающиеся бригады попадали внутрь здания. «Блин, эту бабу можно нанять вместо сирены. У меня даже уши немного заложило от ее белужьего рева. Зачем так кричать? Ладно, сейчас кто-нибудь отреагирует на звуковой сигнал и организует воссоединение семьи. А я спать. Отправился в рабочее крыло. На пороге меня встретил Слава Антонов, одетый по последней лабораторной моде. Шапочка, скрывающая волосы, защитные очки, маска, перчатки, бахилы. «Стойте, Евгений Александрович!» — крикнул он, слегка дав петуха в конце. Зрачки по копейке, руки дрожат. «Стою, но лучше тебе отойти в сторону, потому что я спать хочу». «Сюда нельзя!» — теперь он прохрипел свою реплику. «С какой то радости!» Мне это шоу нравилось все меньше, я шагнул вперед, намереваясь отодвинуть славу с дороги. «У нас чрезвычайное происшествие, утечка возбудителя чумы!»